Третье. Активное планирование завершения терапии. Как уже упоминалось, завершение терапии следует обсуждать с пациентом уже на первых сеансах ДПТ. Однако следует четко разграничить прекращение терапии и прекращение отношений с терапевтом. Более того, необходимо столь же четко разграничить роли бывшего терапевта и друга. За некоторыми исключениями бывшие терапевты не становятся близкими друзьями бывших пациентов, поэтому не стоит давать пациентам поводов к таким ожиданиям. Если же дружба между бывшим терапевтом и пациентом все-таки возникает, К этому следует относиться как к приятному сюрпризу, а не закономерности. Выявление возможных трудностей. Терапевт должен обсуждать с пациентом любые трудности, которых можно ожидать при завершении терапии или после. Для нахождения выхода из возможных проблемных ситуаций следует применять стратегии решения проблем. В числе возможных мер должны быть стимулирующие сеансы. Иногда очень полезно планировать такие сеансы заранее, возможно с 6 интервалом, даже когда нет оснований ожидать каких-либо проблем.